вторая, третья. Четвёртая дверь оказалась той, которую она искала. Тем временем её догонял мужчина в белом халате. И вот она внутри, где перед ней открылось потрясающее зрелище. В комнате, освещённой хирургическими лампами, между трупами, покрытыми простынями, стояли мужчины в чёрном. Настоящие туши. Одним из них был Салина. Салина. Контраст между их черными костюмами и сверкающей белизной вокруг резал глаза. Она сосредоточилась на том, что они говорили. Подбежавший санитар тоже остановился при виде этих воронов образца 21 века, которые переругивались над трупами. «Не пойму, что ты здесь забыл?» — заявил один из них. «Эти два трупа напрямую связаны с перестрелкой на Монта-Ламбер», — парировал Салина. «Без шуток? Чего бы!» Салина опоздал. Офицеры уголовного отдела уже прибыли по поручению прокурора республики. Лысому здесь больше нечего было делать, и все же он яростно грызся за свою часть пирога. Прокурор выразился ясно. «Срал я на прокурора. Я сейчас свяжусь с моим следственным судьей. Не лезь в это дело со своим дерьмом!» «Да какое такое дело? Не пойму, о чем ты говоришь!» «Подстреленный тип — это по мою душу!» Страсти накалялись с каждой репликой. Мужики были на волосок, на волоске, от мордобоя. Анаис смотрел смотрела на них. Теперь их окружали несколько человек в белых халатах, не решавшихся вмешаться. Ей нравилась эта картина. В запахе эфира, под холодным светом хирургических ламп, она смаковала насыщенную тестостероном сцену. «Трое готовых сцепиться самцов». Салина вытянул голову, видимо, собираясь использовать её как дубинку. Первый его собеседник, черноволосый, небритый, с кольцом в ухе, похоже, способен был думать только яйцами. Его напарник уже положил руку на табельное оружие. Тут ей в бедро врезалась запущенная изо всех сил каталка. Она из и упала на пол. Шутки кончились. Крики, оскорбления, толчки... Салинов вцепился в парня из уголовки, а его напарник, не в силах разнять драчунов, выхватил пистолет из кобуры. Санитары бросились к ним, но куда им против тяжеловесов? Анаис опасалась новой перестрелки, когда в комнату ввалились еще двое. Два амбала, скроенные по той же мерке, стриженные под ежик, затянутые в серые костюмы, похожие на форму. Они навели на полицейских полуавтоматические 9-миллиметровые пистолеты. «Вечеринка окончена, ребятки!» Салина и его противник застыли на месте. А Боповец лицо рукой, у него носом шла кровь. Второй, тоже забрызганный кровью, держался за ухо. В драке Салина вырвал у него серьгу. «Кто такие?» — рыкнул Салина. «Военные, придурок», — сказал первый амбал. «Валить отсюда по-быстрому, а мы так и быть никому не скажем, что у вас стоит на покойников». Салина поколебался. Офицеры из уголовки отступили, оценивая новых противников. Санитары покинули опасную зону. Потрясённая Анаис застыла на месте. Она наблюдала эту сцену глазами ребёнка, в которого вдруг превратилась. В девочку, которая смотрит на мир взрослых, не в силах его понять. И не просто мир взрослых. Мир её отца. «Дело объявлено секретным» заявил второй, помахав какой-то официальной бумагой. Никто на нее и не взглянул. Все и так все поняли. «Пусть вас перевяжут и валите отсюда. Это дело вас больше не касается». Полицейский из уголовки, все еще прижимая руку к уху, хрипло повторил. «А кто все-таки вы такие?» «Вы прочтете бумажку, подписанную прокурором. В ней наверняка есть буковки, которыми мы обозначены».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 Бойцам элитных подразделений иногда заранее вставляют в вену такой катетер, чтобы быстрее сделать переливание в случае серьёзного ранения. Хотя этим двоим он так и не пригодился. «Они из наших», — подытожил солдат, закатывая рукав, чтобы показать то же самое устройство. «Мы сами найдём подонка, который их завалил. А вы возвращайтесь в свою нору». «А как быть с протоколом?» Оба спецназовца заржали. Она из тоже усмехнулась. В глубине души она была рада их видеть. Солдаты, наёмники, убийцы. Те, которые две недели назад влезли в её жизнь, проникли в её расследование. Только что не в туалет с ней ходили. Они дёргали за верёвочки, а теперь просто-напросто их перерезали. Проект «Матрёшка» сворачивался на пороге этой покойницкой.